Как рождаются возражения? Ну а теперь все очень просто. Встречаются два человека с разными картами реальности и с разными собачками в голове. У одного человека есть некое предложение к другому человеку. Это может быть бизнес-предложение, предложение о покупке своего товара, предложение о совместном проведении отдыха и тому подобное. Пусть это будет, например, предложение о покупке. Первый человек это будет продавец, досконально знает свой товар, его преимущество и выгоду для потребителей. Он начинает свою презентацию, рассказ о своем товаре. В это время второй человек, в нашем случае покупатель, слушает продавца, и в его голове происходит поиск известной ему информации по данной теме или по данному продукту. Начинают крутиться фильмы из внутренних образов. Каждое слово вызывает к жизни картинку. Информация переходит в сознание и начинается процесс сравнения того, что говорит продавец, с той информацией, которая получена раньше и записана в памяти. Как только слова продавца входят в противоречие с уже имеющейся информацией, потенциальный покупатель начинает задавать вопросы, которые и воспринимаются продавцом как возражение. Например, продавец слышит «А почему там то же самое дешевле?» И в этот момент у продавца начинается внутренний диалог. Где это он нашел дешевле? Такого не может быть. Он просто не хочет покупать и пытается мне сказать, что я хочу его обмануть и на нем заработать. Какое право он имеет думать обо мне, как о непорядочном человеке? И продавец внутренне напрягается и ощетинивается в ответ. И напрасно. На самом деле покупатель своим вопросом дает продавцу понять, какая информация у него уже записана, и фактически просит разрешить образовавшиеся противоречия. Но продавец, к сожалению, не слышит внутреннего монолога покупателя. Этот монолог имеет примерно следующее содержание. «Ты мне говоришь, что это стоит 50 долларов. Два дня назад в магазине мне назвали цену 38 долларов. Несоответствие, помогите разобраться». Но продавец продолжает реагировать на произнесенную фразу, как на сигнал борьбы, а не на просьбу о помощи. И дальше непонимание происходит по спирали. «Нигде не может быть дешевле. У нас оптовые цены», — говорит продавец, а сам думает. «Он, наверное, хочет скидку. Знаю я их. На прошлой неделе приходил такой же». На что покупатель агрессивно отвечает. «Но я сам видел». А сам в это время думает. «Он говорит, что я вру». Тоже мне, кто он такой, а дальше хуже. Вот вам и рецепт, как за пять минут разговора двух спокойных людей превратить в агрессивного клиента и разъяренного продавца. А ведь проще было бы просто спросить, что дешевле, где, на каком основании вы делаете такой вывод? Затем выслушать ответ, получить полное представление о карте реальности и информации другого человека и только потом решать, что делать дальше. Просто необходимо понять следующие тезисы. Тезис номер двенадцать. Человек не примет в свою карту ваши слова, аргументы и доводы до тех пор, пока в его карте мира существует другая, противоречащая ваша информация. Все мы разные, и карты реальности и информация в них записаны тоже разные. Тезис номер тринадцать. Получать и высказывать возражения совершенно нормально. Возражение — это сигнал несоответствия полученной информации и информации, уже хранящейся в карте мира человека. Возражение — это просто сигнал о том, что в мире другого человека место уже занято другой информацией по данному поводу, и две информации просто противоречат друг другу в данный момент. Так что давайте спокойно примем этот факт и будем исходить из неизбежности его существования. Именно разбираясь с нашими отличиями в восприятии и суждениях, Мы можем договориться друг с другом как в бизнесе, так и в личной жизни.